После аварии поднялась такая суматоха, что никому и в голову не пришло проверить, а не пострадал ли кто из старушек. Они отделались синяками и царапинами, да ещё у Эди пошла кровь носом. Но тут не было ничего серьёзного, просто вид ужасный. А так никто и не поранился, все перепугались больше. Да и приехавшие на скорой санитары до да возмутительного дотошно их осмотрели, прежде чем отпустить. Так, на это не царапинки заивеломник, который помогал Либби, белоснежной седой, в жемчугах и бледно-розовом платьице, вылез из помятой машины. Либби как будто оглушила. Удар пришёлся как раз на ту сторону, где она сидела, и Либби всё ощупывала затылок, осторожно кончиками пальцев, будто пульс искала. Но когда Эдди, не взирая на протесты санитаров, вылезла из кареты скорой помощи, чтобы проверить, как там сёстра Либет от неё отмахнулся и сказала: "Ой, да за меня-то не беспокойся. У всех ныли шеи". Эди казалось, что её шея будто кнут, с щелчком переломилась на двоё. Адолоида кружила вокруг Oldsmobile, то и дело хватаясь за уши, чтобы проверить, на месте ли Сергей, и прочитала: "Эх, чудо просто, что никто не погиб. Эди, чудо просто, как это ты нас всех не поубивала". Но когда наконец санитары убедились, что ни у кого нет ни сотрясения мозга, ни переломов, почему, думала Эди, ну почему она не настояла на том, чтобы эти идиоты за одно измерили либби давление? Она ведь работала медсестрой, должна была про это помнить то в больницу собрались увозить одну Эдди, отчего она только рассверепела, потому что Эдди была целёхонькая. Ничего не сломано, никаких внутренних повреждений. Она это и сама прекрасно знала. Она даже опустилась до перепалки с санитарами. Всё с ней было в порядке. Ну, подумаешь, ударилась о руль и ребро треснуло. Она в войну медсестрой работала и отлично помнила, что с трещиной в ребре ничего особо не поделаешь. Надо перевязать поплотнее, и всё, солдат свободен. "Ну, мам, у вас ребро треснуло", сказал второй санитар, не тот, который умник, а другой, с огромной как тыква головой. "Да знаю я", чуть ли не кричала она в ответ. "Ну, мам", тянул он к ней надоедливые руки. "Давайте мы всё-таки отвезём вас в больницу, мам". "Зачем? Чтобы там с меня за перевязку сотню долларов содрали? За сотню долларов я себя и сама перевяжу". "В неотложке с вас побольше сотни сдерут". Вмешался умник, который стоял, прислонившись к капоту несчастной, разбитой машины. Ее машина, машина... Глянешь, и сердце просто разрывается. «Один рентген вам в семьдесят пять долларов станет!» К тому времени вокруг уже собралась небольшая толпа. Набежали зеваки из банка, в основном чавкавшие жвачкой девицы с начосами и коричневой помадой. Тед, которая остановила полицейскую машину, размахивая своей желтой сумкой, залезла на заднее сидение разбитого олдсмобиля, несмотря на то, что клаксон так и надрывался. И они с Либби так и просидели там, пока Эдди целую вечность разбирал с полицейским и вторым водителем. Им оказался шустрый и возмутительный всезнайка по имени Лайл Петти Трикси. Тощий человечек с крючковатым, будто у чёрта, с табакерки носом, который носил длинные остроконечные туфли и ходил, старательно задирая колени. Он, судя по всему, чрезвычайно гордился тем, что он уроженец округа Аттала, и ещё всеми своими именами, которые он с удовольствием повторял. Он раздражённо тыкал в Эди костлявым пальцем и приговаривал: "Это вот женщина?" Он выставил все так, будто Эдди алкоголичка или села пьяной за руль. «Эта вот женщина выскочила мне прямо на перерез! Этой вот женщине вообще машину водить нельзя!» Эдди надменно повернулась к нему спиной, когда отвечала на вопросы полицейского. «Она не уступила дорогу. Она была виновата в аварии. Теперь ничего не поделаешь. Вину надо признавать с достоинством». Она разбила очки и теперь в дрожащем от жары воздухе. «Этого вот женщина в такую жару на дорогу вздумала выскакивать?» жаловался мистер Рикси санитаром. Еле различала Либби и Тед. Два пятна, желтая и розовая, на заднем сиденье разбитого олдсмобиля. Эдди вытерла лоб намокшей салфеткой. Каждый год на Рождество в напасти под елку выкладывали четыре платья разных цветов. Розовое для Либби. Голубое для Эди, жёлтое для Тэт и нежно-лиловое для крошки Аделаиды. Разноцветные пирочистки, разноцветные ленточки, разноцветная пищная бумага. Одинаковые фарфоровые куклы-блондинки, только платья разные. У каждой свой акварельный оттенок. "Так вы развернулись на проезжей части?" спросил полицейский. "Или нет?" "Нет, я развернулась здесь, на парковке." Мимо проехала машина, солнце отразилось в боковом зеркале, ударило Эдди в глаза, и тотчас же у нее в памяти необъяснимым образом всплыло позабытое детское воспоминание. Старая кукла Тетти в замызганном желтом платье с задранными ногами валяется в пыли на заднем дворе напасти, под смоковницами, где вся земля была изрыта курами, которые иногда сюда пролезали. Сама Эдди в куклы не играла. Ей было неинтересно, ни капельки. Но эту оловянную куколку припомнила теперь до странного отчётливо. Трепичное тельце, на носу облупилась краска, и вместо него жутковатое, блестящее металлическое пятно. Сколько же лет тётя волочила по всему двору эту потрёпанную куклу, серебристую мёртвую голову. И сколько лет ей не вспоминала об этом страшном безносом литчике. Полицейский полчаса допрашивал Эди. Из-за его монотонного голоса и зеркальных очков Эди иногда чудилось, будто её допрашивает муха из одноимённого фильма ужасов с Винсентом Прайсом. Заслонив глаза рукой, Эди изо всех сил старался слушать, о чём он спрашивает, но то и дело отвлекался на машины, которые неслись по залитому солнцем шоссе, а в голове у неё была Одна эта ужасная старая кукла с серебристым носом. Как же ее звали-то, куклу эту? Эдди, хоть убей, не могла вспомнить. У Тетти была каша во рту до тех самых пор, пока она в школу не пошла, и имена она куклам выдумывала уж какие-то совсем нелепые. Грайс, Лилиум, Артему. Девчушки из банка заскучали. Они стали разглядывать ногти, накручивать на пальцы прятки волос и наконец потянулись обратно. Аделаида, которую Эдди с горечью винил в аварии, этой её проклятой санка с расстроенным видом отошла в сторонку, будто бы происходящее её вовсе не касалось, и принялась болтать с миссис Картерт, своей любопытной подружкой по хору, которая проезжала мимо и остановилась поглядеть, что тут стряслось. А потом она вообще взяла Запрыгнула в машину миссис Картрет и укатила, не сказав Эдди ни словечко. «Мы поехали в Макдональдс, съедим по бургеру», крикнула она Тед и бедняжки Либби. В Макдональдс. И вдобавок ко всему, когда насекомообразный полицейский наконец отпустил Эдди, ее несчастная старая машинка отказалась заводиться, и Эдди пришлось, расправив плечи, вернуться в выстуженный банк, и спрашивать этих малолетних нахалок кассирш, можно ли ей воспользоваться телефоном. И всё это время Либби и Тэт в жуткую жару безропотно сидели в Rolls-Royce Mobile. Такси приехало быстро. Эди стоял у окна, возле конторки управляющего, разговаривал по телефону с автомехаником и видела, как Либби и Тэт идут к машине, ухватившись за руки, осторожно ступая по гравию в выходными туфельками. Она постучала по стеклу, и, стоявшая на самом солнце Тет, обернулась, махнула ей рукой. И вдруг, ни с того ни с сего, Эдди вспомнила, как звали ее старую куклу, и даже расхохоталась от неожиданности. — Что? — спросил механик. А управляющий, пучеглазик в толстенных очках, поглядел на Эдди, как на сумасшедшую. Но Эдди было плевать. — Лико-бас. — Ну, конечно. Вот как звали оловянную куколку. Ликабас — проказница, которая дерзила матери. Ликабас, которая однажды позвала Аделаидиных кукол к себе на чай, а подала им одну воду с редисками. Когда подъехал тягач, водитель предложил подвезти Эдди Додому, и она согласилась. Она не сидела в грузовике со времен Второй мировой. Кабина была высокая, лезть туда с треснутым ребром, занятие не из приятных. Но... Как любил напоминать дочерям судья, да рёному коню в зубы не смотрят. Домой она добралась только к часу дня. Эди повесила одежду в шкаф и только тут вспомнила, что все чемоданы так и остались в багажнике Oldsmobile. Приняла прохладную ванну и, усевшись на кровать в одном бюстгальтере и высоких трусиках, сделала глубокий вдох и как следует себя перебинтовала. Потом выпила стакан воды, Приняла империн с кадеином, которые остались у нее после какого-то визита к Зубному, надела кимоно и прилегла на кровать. Спала она долго и разбудил ее телефонный звонок. На миг ей почудилось, будто тоненький голосок на другом конце провода принадлежит ее дочери. «Шарлотта?» — резко сказала она, но ответа не было. Эдди спросила. «Простите, кто это?» «Это Эллисон». "Я у либи, она она сама не своя. Я её понимаю", сказала Эди и втянула воздух сквозь зубы. Она резко села на кровати, и боль застигла её в расплох. "Не стоит ей сейчас гостей развлекать. Ты бы её, Элисон, сейчас лучше не беспокоила". "Не похоже, чтобы она устала. Она она говорит, что будет свёклу мариновать". "Свёклу мариновать", фыркнула Эди. Я бы тоже была сама не своя, если бы мне сегодня надо было еще и свеклу замариновать. Но она говорит, беги-ка домой и дай Либи передохнуть, — сказала Эдди. Это обезболивающе. Голова у нее была немного ватная. К тому же она боялась, что Элисон начнет расспрашивать ее про аварию. Полицейский предположил, что у нее плохое зрение, говорил что-то про окулиста, про то, что у нее могут отобрать права. И потому ей хотелось побыстрее свернуть разговор. До нее донеслось какое-то сердитое бормотание. «Это что?» «Она волнуется. Она попросила позвонить тебе. Эдди, я не знаю, что делать. Пожалуйста, приходи». «С чего бы вдруг?» — спросила Эдди. «Дай ей трубку». «Она в другой комнате». Неразборчивый разговор. Потом Эллисон снова взяла трубку. «Она куда-то собралась и говорит, что не знает, где ее туфли и чулки». «Передай ей, чтобы не переживала». Кимоданы в багажнике. Она поспала? Снова какое-то бормотание. Терпение у Эди лопнуло. Алло, крикнула она в трубку. Эди, она говорит, что с ней всё хорошо, но Либи всегда говорила, что с ней всё хорошо. Когда у Либи была скарлатина, Либи говорила, что с ней всё хорошо. Но она не может усидеть на месте. Голос Эллисон доносился словно издалека, будто бы она трубку толком до рта не донесла. «Она стоит посреди гостиной...» Эллисон еще что-то говорила, а Эдди слушала. Вот закончилась одна фраза, началась другая, и тут до Эдди вдруг дошло, что она не поняла ни слова. «Ты извини», — сухо прервала она ее, — «но тебе надо говорить почетчим». Но не успела она читать Эллисон за невнятную речь, как возле парадной двери послышался какой-то шум. «Тюк-тюк-тюк-тюк!» — раздался бодрый перестук. Эдди запахнула кимоно, затянула потуже пояс и высунулась в коридор. За дверью стоял Рой Дейл и скалился как апоссум, ощерив серые острые зубки. Он энергично замахал ей рукой. Эдди быстро юркнула обратно в спальню. «Стервятник», — подумала она, — «с радостью бы его пристрелила». Рожь довольная. Элисон все что-то говорила. «Слушай, я кладу трубку», — быстро сказала она. «Тут в дверь стучат, а я не одета». «Она говорит, что ей надо на вокзал встретить невесту», — отчетливо произнесла Элисон. Эдди не хотелось признавать, что у нее какая-то беда со слухом и к тому же она привыкла в разговорах пропускать мимо ушей всякую галиматью. Поэтому она сделала глубокий вдох, заныли ребра, и сказала, «Передай лип, пусть приляжет. Если хочет, я потом к ней зайду. Измерю ей давление и дам успокоительное, когда...» «Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Когда этого выпровожу», — сказала она, попрощалась и повесила трубку. Эдди набросила шаль на плечи. Надела тапки и вышла в коридор. В витражном дверном стекле маячил мистер Дайл, который, раскрыв рот из кожи вон, лез, чтобы изобразить, как он рад, и потрясал чем-то обёрнутым в жёлтый целлофан, похоже, корзинкой фруктов. Когда он увидел, что я иди в халате, то состроил лунылую виноватую гримаску, вскинул брови перевёрнутой буквой В. Виртуозно оттопырив губу, указал ей на корзинку, зашевелил губами. «Извиняюсь за беспокойство. Маленький подарочек. Я его тут оставлю». Поколебавшись, Эдди крикнула куда более приветливым голосом. «Погодите минутку, и я мигом». Едва она отвернулась, как ее улыбка увяла. Но она все равно побежала к себе в комнату, прикрыла дверь и вытащила из гардероба домашнее платье зак, застегнуть молнию на спине, шлёп-шлёп, на румянец щёки, пройтись пуховкой по носу. Морщись от боли в поднятой руке, Эди причесалась и, оглядев себя напоследок в зеркале, пошла открывать дверь. "Потом только", сухо сказала она, когда мистер Дайл вручил ей корзинку. "Надеюсь, я вам не помешал", мистер Дайл умильно повернулся к ней другим глазом. Дороти в Бакалее повстречала с Юзи Картрет, и та рассказала ей про аварию. «Я который год твержу...» Он многозначительно стеснул ей предплечье. «Что на этом перекрестке нужен светофор?» «Который год?» «Я звонил в больницу, но мне сказали, что вас туда, слава богу, не привозили». Он прижал руки к груди и с благодарностью возвел глаза к небесам. «Ой, право же...» Ростая леди. Спасибо. Слушайте, это же самый опасный перекрёсток во всём округе. И я вам скажу, чем всё кончится. Ужасно так говорит, но окружной совет и пальцем не пошевельнёт, пока там кто-нибудь не погибнет. Эди с удивлением отметила, что манеры мистера Дайла её уже так не раздражают. Вел он себя очень достойно и, кстати, был убеждён, что в аварии нет никакой её вины. Поэтому, когда он указал на новый Кадиллак при парковке у дороги. Хмм, простая вежливость. Думаю, да, я должу её вам на пару деньков. Вам ведь надо на чём-то ездить. Эта хитрая уловка разозлила её не так сильно, как могла бы всего несколько минут назад. И Эдди послушно пошла с ним к машине, пока он расписывал все её преимущества: кожаные сиденья, встроенная магнитола, руль с гидроусилителем, Эта красотка у нас всего второй день, но я, как ее увидел, сразу подумал. А вот это идеальная машина для мисс Эдит. Странно, но наблюдать за тем, как он демонстрирует работу стеклоподъемников и всего прочего, было даже приятно. Особенно если вспомнить наглецов, которые не далее, чем сегодня, утверждали, что Эдди якобы и за руль не стоит садиться. Он все не умолкал. Действие обезболивающего заканчивалось. Она хотела побыстрее свернуть разговор, но мистер Дайл не сдавался, потому что уже вызнал у водителя тягача, что олдсмобиль осталось разве что свести на свалку, и перешел к тяжелой артиллерии. Он готов скинуть 500 долларов заявленной цены. «А все почему?» Вскидывая ладони. «Вовсе не по доброте душевной. Нет, мэм, мисс Эдит. А вот почему». Потому что я хороший бизнесмен, и потому что Chevrolet Dale нужен такой клиент, как вы. Лился щедрый летний свет. Мистер Дейл рассказывал, что ещё продлит ей и без того продлённую гарантию. И тут Эди полоснуло болью под грудиной, и она, вспышкой безобразного кошмара, увидела, как надвигается на неё старость. Ноют суставы, слезятся глаза, В горле вечная горечь от аспирина. Облизает краска, прохудилась крыша, подтекают краны, двор зарос травой, и кошки судт прямо на ковёр. И время. У неё куча времени, чтобы часами стоять во дворе и выслушивать каждого жулика, каждого проходимца, каждого захожего доброжелателя. Сколько раз она бывало приезжала в напасть и заставала отца во дворе за разговорами с каким-нибудь коммивояжером, про хвостом подрядчиком или бродягой зубаскалом, который нанимался подрезать им деревья, а потом оказывалось, что цена-то была не за дерево, а за ветку. С приветливыми удами в туфлях с пряжками, которые подсовывали ему журналы с девочками и угощали виски, которые предлагали уникальные условия для покупки акций и невероятные премии по опционам права на разработку недр, участки с торговыми привилегиями и столько безопасных инвестиций и шансов, которые бывают раз в жизни, что наконец обобрали несчастного старика до нитки, даже дом родного ему не оставили. Эди слушала его, и внутри у неё ширилась безнадёжная чернота. А толку-то сопротивляться? Она была вся в отца, непреклонная старая язычница. В церковь она, конечно, ходила, выполняя свой гражданский и общественный долг, но, по правде сказать, не верила ничему, что там говорили. Везде царил кладбищенский запах, скошенной травы, лилии, взрыхлённой земли. С каждым вдохом боль пронзала рёбра, и из головы у неё всё никак не шла мамина брошка с ониксами и бриллиантами, которую она, глупая старуха, положила в незапертый чемодан, что лежал теперь в незапертом багажнике разбитой машины, на другом конце города. Всю жизнь, думала она, меня грабят и грабят. У меня отняли всё, что я любила. И чего ты её утешала, участвуя присутствием мистера Дайла, его раскрасневшееся лицо, бьющий в нос запах ласьона после бритья, тявкающий смешок, похожий на лай дельфина? Его бабья суетливость, с которой никак не вязались бугры мышц под накрахмаленной рубашкой, казалась ей до странного ободряющей. «Я всегда считал, что мужчина он симпатичный», — думала Эдди. Рой Дайл, конечно, не идеален, но он хоть не нахал, как некоторые, не говорит, что ей нельзя за руль садиться. «Машину я водить буду!» — накричала она на молокосос окулиста всего за неделю до этого и пусть я хоть всех в Миссисипи позбиваю, мне плевать». И пока Эдди слушала, как мистер Дайл расхваливает машину, тычет толстеньким пальцем ей в плечо. «И это еще не все», — говорил он. «И потом, и это еще не совсем все». А когда основательно ее уболтал, принялся спрашивать, «Ну что мне еще сказать, чтобы вы стали моим клиентом?» «Ну сию секунду». «Ну скажите же, что вам рассказать, чтобы вы совершили у нас покупку?» Пока Эдди которая в кои-то веки не могла найти в себе сил, чтобы от него отвязаться, и поэтому стояла и слушала всё это слово блудие, либи стошнило в раковину, а затем она прилегла на кровать с холодным компрессом на лбу и провалилась в кому, из которой уже не вышла.